ГЛАВА четвертая Эдик проснулся с позрань, без всяких будильников. Вчерашний ужин искал выход наружу. Подпирало так, что кашлять боялся. Хорошо не курил. Он вскочил, на бегу подхватил карабин, метнулся к воротам. Приплясывая от нетерпения, прижался ухом к металлу. Прислушался. Простоял так секунд десять. Больше не смог. Естественные потребности победили инстинкт самосохранения в неравной борьбе. Эдик рванул засов, пнул воротину и на перевес, выскочил на улицу. Повел стволом из стороны в сторону, готовый, если надо, стрелять. Много он в таком состоянии не навоевал бы, но и не пришлось. Ни дикие звери, ни жуткие монстры не поджидали его за порогом с целью растерзать и сожрать. И слава богу, иначе бы все запросто. Если грубо сказать, то в штаны навалил бы. Горизонт на востоке еще не растерял алых красок. Воздух бодрил зябкой свежестью. Трава была седой от росы. Эдик это лишь мимоходом отметил. Сейчас его меньше всего занимали красоты летнего утра. Он спешил к деревянной будке сортира, притулившейся в огороде в дальнем углу. Пока бежал, решал непростую дилемму. Карабин брать с собой или нет? По здравому размышлению оставил снаружи. Не хотелось эксцессов. Провалиться в дырку, как его потом назад доставать? Крутнул деревянный ромбик запора, заскочил внутрь, устроился в позе орла, усмехнулся. На память пришелся институтский профессор, утверждавший, что такое положение самое правильное. физиологичнее некуда, облегчает процесс, напрягает нужные мышцы, уменьшает риски возникновения геморроя. Ну, до геморроя нам еще далеко. Пробормотал Эдик и осекся на полусловии. Взгляд наткнулся на почти целый рулон туалетной бумаги, висящий на изогнутом заржавленном гвоздике. Дешевая, серая, грубая. Но как же ее не хватало там, в Аркенсейле? Боже, вот она, магия этого мира! Подумал он и принялся закруглять процедуры. Облегчившись, Эдик почувствовал себя другим человеком. А после посещения бани, где вдоволь наплескался из тазика, словно заново народился, в свой гараж он вернулся намытым, бодрым и посвежевшим. Впрочем, там долго не задержался. Прибнул компотику напоследок, забрал вещички и одеял. Завтракать не стал. Тушенка сегодня в горло не лезла. За ночь страхи утихли. Эйдик шел гораздо спокойнее, почти не дергался. Не оглядывался, конечно, вздрагивал. Иногда тыкал стволом в направлении возможной угрозы. Но уже не так часто, как вчера. Оружие добавляло уверенности. Будь он держал самый богатый дом на этом краю поселка. Тут недалеко идти, метров сто. Кстати, там он карабины нашел. А еще нашел нормальную такую тачку. И теперь планировал ехать с максимальным комфортом. Вот уже и нужный гараж, не запертый по здешнему обыкновению. Эдик подошел, оглянулся на всякий случай по сторонам и, повесив карабин на плечо, потянул створки ворот на себя. Все распахнулись, пропустили внутрь дневной свет, и рукотворный стальной бегемот заблестел черной лаковой краской. «Митсубиси Паджеро» — не новый, но в очень еще приличном состоянии. Дизель, 200 кобыл, полный привод. Хромированные трубы обвеса добавляли нарядности. Затонированными в хлам стеклами скрывался шикарный кожаный салон. «Эх, прокачусь!» О таком Эдик в свое время боялся мечтать, а оно вон как вышло, сбылось. С чувством нового собственника он обошел машину по кругу. А когда эстетическое наслаждение стало невыносимым, полез в карман рюкзака. Погремел там ключами. Выбрал нужную связку с предвкушением чуда, нажал кнопку брелка. Нажал снова. Снова нажал. Болт. Даже можно сказать «болтище». Машина и не думала подавать признаки жизни. Если бы Эдику было совсем делать нехрен, он бы непременно проразмышлял бы, подумал бы над причинами. Возможно, села батарейка в брелке. Возможно, электроника выгорела под воздействием флюидов портала. Возможно, случилось что-то еще. Но сейчас он просто расстроился. Поэтому забил на все мозговые штурмы тот самый балтище и сосредоточился на одном единственном желании — убраться из этой клятой дыры, и чем быстрее, тем лучше. Эдик, с сожалению, кинул взгляд на Паджерика, выбросил связку ключей в смотровую яму и отправился дальше. «Там еще тачки есть, хоть одна заведется». Следующая Kia, третий Sportage, стоял в гараже, но открытым. Эдик сгрузил рюкзак на пассажирское кресло, поставил карабин и ружье прикладами на резиновый коврик, сам запрыгнул на место водителя, погладил руль в толстой оплетке, провел ладонью по фактурному пластику приборной панели, потрогал селектор переключения передач. Вот они технологии. Давно позабытые чувства. Тачка навороченная, АВД, мультимедиа и панорамная крыша. 150 лошадей, шестиступенчатый автомат, не поджерик, конечно, и проходимость не та, но тоже пойдет на безрыбье. Ключей полный комплект и мобилайзер, сигналка. Вроде все норм. Кнопка старт-стоп мягко подалась нажатию пальца. Машина сказала бип-буп, вздрогнула стрелками панели приборов и сдохла. Етит, твою мать! изрек свое отношение к случившемуся Эдик и снова потыкал кнопку. Бестселлер корейского автопрома по-прежнему игнорировал все потуги его завести. «Сука ты, собака сутулая!» — признал свое поражение Эдик и сделал то, с чего начал. В обратном порядке, естественно. Вылез, вытащил вещи, вышел из гаража. Иммобилайзер, сигналка, все выбросил в смотровую яму. Постоял с минуту задумчивости, потом достал все ключи. Те, что были от иномарок, полетели туда же. Отечественный производитель рулит, но с комфортом придется расстаться. В соседнем дворе как раз такая машина нашлась. Не совсем, правда, отечественная. Компромисс. Шеви Нива во внедорожном обвесе. Прежний владелец, похоже, свою малышку любил. Иначе бы не вбухал столько бабла в сомнительный тюнинг. Камуфляжный окрас, увеличенный клиренс, зубастая грязевая резина, дополнительный свет. Фары торчали везде, куда только можно воткнуть. Шнорки, лебедка, на крыше рейдовый багажник с красным домкратом и красной лопатой. А леповато немного. Но в целом неплохо. На задней двери рядом с запаской обнаружилась канистра литров на двадцать. Того же красного цвета, как и домкрат. Эдик открыл крышку, нюхнул, бензин, заглянул, под завязку. Просто отличные новости. Чтобы не делать лишних движений, рюкзак и оружие он сбросил у колеса, сел за руль, окинул хозяйским взглядом салон. Чистые коврики, велюровые чехлы на сиденьях, Легкая тонировка создавала уютную полутень. От гаджетов, закрепленных на ветровом стекле и панели, к прикуривателю спускался целый пук проводов, но с этим можно и потом разобраться. Эдик взялся за ключ зажигания, затаив дыхание, провернул. Но приборные панели вспыхнули лампочки, даруя надежду, и тут же поблекли ее, забирая. Цк-цк-цк! Прострекотало в моторном отсеке, и шевик вернулся в бессознательное состояние. Дальше можно не пробовать. Аккумулятор наглухо сдох. «Да что ж такое-то?» — Эдик выскочил из машины и в сердцах долбанул водительской дверью. «Мне теперь на тракторе ехать?» «А почему бы и нет?» «Как вариант, можно рассматривать. Все стояли чуть ли не в каждом дворе, в основном наследие советских времен разной степени собранности. Такому дизелю и атомный взрыв не особенно страшен, разве что в эпицентр попадет. А уж на портальные проявления ему и вовсе чихать». К тому же, из электроники там только лампочки, да и те перегорели еще в перестройку, и вряд ли их кто-то менял. Единственное, Эдик сильно сомневался, что способен какой-нибудь из них завести. Была еще одна возможность отсюда уехать, но для этого нужно проверить транспорт поселковой администрации, те самые Волгу и два УАЗика, стоявшие у веселенького заборчика. Но чтобы их завести, необходимы ключи, а ключи с большой вероятностью лежат в той самой вонючей куче, на которую, к тому же, слетели все мухи с ближайшей округи. А лезть туда? Нет, уж увольте, лучше пешком. Прошло четверть часа, а Эдик все еще ничего не решил. Бродил вокруг Шевика, чесал затылки и пинал грязевые колеса. Он почти склонился к тракторному варианту и уже шарил по дворам взглядом, выбирая, с какого начать. Когда заметил машину, ну, как машину, вчера он на нее даже не посмотрел, Старенькая, облезлая, на лысой резине, на черных еще номерах. Потускневшая зеленая окраска сплошь в рыжиках. Пороги прогнили до дыр. Бампера согнуты винтом, но зато есть фаркоп. Правда, такой же ржавый и старый. Стекла дверей зафиксированы гнутыми отвертками, чтобы не падали. А когда ее мыли, никто ее не помнит. Очевидно, последним дождем. Такая у деда была, только гораздо холенее. Раньше она называлась просто ВАЗ-2121 Нива. А сейчас носит гордое имя Нива Ледженд. Вполне заслуженно, кстати, носит. Столько лет-то выпускалось, практически без изменений. Не каждый так сможет. Эдик подобрал пожитки и с унынием на лице побрел к ней. Дрова на колесах, конечно. Но к тракторам у него душа вообще не лежала. Вблизи Нива выглядела еще ужаснее. Но выбирать не приходилось. Эдик взялся за дверку, открыл. По деревне прокатился душераздирающий скрип петель, давно не видавших смазки. В салоне грязь, хоть картошку сажай, а пыль, похоже, с прошлого века не вытирали. Но это все мелочи, главное, чтоб завелась. Ключ торчал в замке под рулем слева. Эдик выжал сцепление, вытянул на себя подсос, подвернул зажигание. Если честно, он не надеялся, но чудо свершилось. Стартер неохотно ожил. Хнык-хнык-хнык. В такт работающему агрегату по телу трижды пробежали мурашки. Цепь амулета чуть заметно шевельнулась на шее. Камень стихий словно потяжелел. От неожиданных ощущений Эдик сдрогнул. Все бросил и застыл на сиденье, прислушиваясь к себе. Ничего. Снова заключил поворот. Хнык-хнык-хнык. Мотор подхватил, рыкнул пробитым глушителем, замолотил на повышенных оборотах. И мир стал чуточку ярче. Начал восприниматься ближе, острее. Ненамного, на малую талику. Но даже эти нюансы Эдик смог уловить. Неужели? В голове промелькнула догадка. Он нашарил под и кристалл, вытащил, глянул на свет. В каждом секторе волшебного камня ритмично мерцала искорка силы. Крохотная, почти незаметная, вот-вот и умрет. Эдик, не отрывая от кристалла пристального взгляда, на ощупь нашарил ключ и заглушил мотор. В тот же миг искры в кристалле потухли, мир посерел. Даже показалось, что стало труднее дышать. Завел. Все вернулось на круги своя. Электричество? Еще одна магия этого мира? Камень стихий недвусмысленно подтверждал, что да, это так. Эдик попробовал колдануть заклинание защиты. Самое слабенькое. Но энергии не хватило. Впрочем, эта неприятность его ничуть не расстроила. Главная догадка верна. Дело осталось за малым мысль развить и найти мощный источник. Но поисками он позже займется, когда отсюда выберется, наконец». Эдик положил руку на руль, отжал сцепление, воткнул передачу, воткнул еще. На третий раз та с хрустом включилась, но он вернул рычаг на нейтраль. На радостях отобретения магии он позабыл о проблемах. Их было две, и обе надо решать. Первая дрожала на нуле стрелкой датчика топлива, а вторая — ехать куда? Ни дорог, ни здешних лесов он не знает. Уедет, к примеру, в Уфу. А ему в Уфу ведь нафиг не надо. Что он там будет делать в Уфе? Карту бы раздобыть. А лучше Атлас автомобильных дорог. Господи, вседержатель, ведь я-то забыл, где я. Воскликнул Эдик, шлепнув себя ладонью по лбу. Какую карту? Какой Атлас? Двадцать первый век на дворе. По крайней мере, был, когда его в Аркинсейлу тянуло. Трудности решились неожиданно просто. Красная канистра на задней двери Шевика еще не исчезла из памяти и Эдик заложил широкий круг на проселке и подъехал к камуфлированному автомобильчику. Воронка нашлась в багажнике нарядного Шевика, и вскоре высокооктановое топливо с веселым бульканием потекло в бак легендарного ветерана. Километров на 200 должно хватить, а дальше даже загадывать страшно. Пусть это рухлеть, хоть сколько-то проедет. Эдик вытряхнул последние капли бензина, закинул канистру вместе с воронкой в багажник и нырнул в салон Шевика тем прибором с пучком проводов. Так, вот эта коробочка антирадар, вот это дисплей регистратора, а вот это нам надо — навигатор. Эдик снял с небольшой черный планшет с витым проводом и довольной находкой вернулся к прародителю всех НИФ. Оставалось надеяться, что прикуриватель заработает. С этими мыслями он приспособил гаджет на торпеду старушки и воткнул штекер адаптера в гнездо. Прикуриватель заработал, о чем известил зеленый глазок индикатора на адаптере, а вот сам навигатора нет. Странно было бы ждать иного, когда вся остальная электроника сдохла. Впрочем, неудача его не очень расстроила. В любом случае попробовать стоило. Тем более, солнце никто не выключал. Эдик вспомнил, где зашло светило. По-быстрому сориентировался и воткнул передачу. Нива взбрыкнула, трижды дернулась и неохотно поехала. Скрип убитой подвески вскоре стих среди сосен. А вонючий выхлоп отработанных газов и горелого масла еще долго витал над мертвой деревней. Путь Альдерийского лорда лежал на юго-запад. Чувствовать себя за рулем было как минимум странно. Эдик давно отвык от таких ощущений. От рыка мотора, от дороги, от скорости. Правда, в случае конкретного средства передвижения было минимум скорости и максимум рыка, и бонус адская тряска. Не вырычала, как раненый зверь, вибрировала на частой гребенке, содрогала всем телом на случайных ухабах, Содрогался и Эдик. Он сцепился в баранку двумя руками и крепко сжал челюсти, чтобы случайно не откусить язык. А через полчаса к непередаваемым впечатлениям от поездки добавилась резь в глазах и легкая тошнота. В салон неслабо так прорывалась вонь выхлопа из сапуна. Он выдернул одну отвертку, вторую. Стекла с лязгом скрылись в дверях. Внутрь ворвался хвойный дух леса. Полегчало оно ненамного. Эдик неосознанно придавил педаль газа в желании поскорее прекратить эту пытку. Лошади под капотом добавили прыти, и машина поскакала бодрее. Причем поскакала в буквальном смысле слова. Даже у штопора алюр был равнее. Со временем Эдик приноровился, нашел оптимальный режим и поехал с крейсерской скоростью. Стрелка спидометра болталась между отметками 40 и 50 км в час. Медленнее нельзя, выхлоп догонял, лес в салон через щели в задней двери, и тогда дышать становилось в принципе невозможно. Быстрее тоже нельзя. Коробка выматывала душу пронзительным воем, потом подключался задний мост и раздатка, а подвеска грозила растерять все колеса. Но как бы там ни было, всегда лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Дорога петляла, ныряла и сбиралась по склонам, по сторонам тянулись однообразные скалы и сосны, под днищу щелкали мелкие камешки. Песчаная здесь обдирала с боков последние следы лака. За спиной куда он? Хрен знает. Но Эдик не унывал. Ему сейчас никуда. Ему лишь бы отсюда. Подальше от жуткой деревни и остатков людоедского пиршества. А там, глядишь, и выберется из этих дебри, Людей встретит, узнает, что и почем. Короче, он не парился. Давил педали и уверенно ехал вперед. Кости на дороге Эдик заметил не сразу. Еще позже понял, что они человеческие, с остатками мяса и следами зубов. Весомый повод задуматься, и уж как минимум причина прекратить поступательное движение. Дорога заложила очередной поворот. Эдик перебросил рычаг на нейтраль, пустив машину накатом, и уже переносил ногу с газа на тормоз, когда впереди показалась колонна на марше. Поначалу он принял их за военных. Расстояние скрадывало детали. Но вот эта зеленая оказалась не формой. И рост людей не совсем соответствовал дистанции, их разделявшей. Да и не люди они. Эдик вбил педаль тормоза в пол, едва мысль успела сформироваться до конца. А черные недоорки уже разворачивались для атаки.